Глава ч е т ы р н а д ц а т а Выходной прошел чудесно. В том смысле, что я упала ничком в подушку и ни разу не пошевелилась. Клариса пыталась меня поднять то криком, то ногой, но отчаялась и побежала на свидание с Орином. Вроде бы вечером она рассказывала, как чудно они провели время. Вдвоем, кстати. Он по какому-то странному и романтическому стечению обстоятельств тоже не прихватил с собой сопровождение. Прямо как сделала Клариса. Она оповестила, что это знак от небесных духов. Такое полное попадание в мысли друг друга с самого начала. Также, лёжа лицом в подушке, я рассказала о небольшом происшествии с драконами, за что получила подзатыльник нецензурный крик, а потом ласковое утешение. «Вообще-то я их племя тоже на дух не переношу. Ты и сама знаешь. Папенька так мечтал, чтобы я в академии с драконом познакомилась и замуж за него вышла. А меня судорогами трясет от одной лишь мысли. Потому внутренне я с тобой согласна, Лорка. Но только внутренне!» Она опять начала переходить на крик. Это ж какой надо быть идиоткой, чтобы с эйрами рассориться? Нет, ты поднимись и расскажи, каким местом ты думала. Ты это место и без того хорошо можешь разглядеть, — ответила я. Я ж не его в подушку спрятала. А из-за чего, сыр-бор? Подготовь меня, как драконы теперь мстить будут. Каких пакостей ждать? Пакостей? — Клариса удивилась. — Если за тебя ректор слово замолвил, то не должны. — Подумала и закончила мысль. — Не должны, но могут. А в самом лучшем случае вычеркнут тебя из списка существующих людей. Я все-таки приподняла голову и повернула раскрасневшееся лицо к ней. — То есть я даже выиграла? Их для меня не существует, и я для них исчезла. «Все остались при своих?» Она пожала плечами. «Может и так, но я по своему будущему диплому ни одной хорошей должности при дворе или какой-нибудь столичной гильдии не получу. Повезло нам обеим, что я и не собираюсь никакой должности искать. А в моих краях свои драконы». У них с папенькой великолепные отношения. Им столичные, такие же друзья, как и нам с тобой. Лишь бы до папенькиных ушей новость не дошла. И в с е обрадовалась я. Мы так легко отделались, а я-то переживала. "Переживай дальше", к л а р и с а не собиралась успокаивать. "Или ты не в с е слушаешь?" я сказала. "В лучшем случае Но даже при нём они сначала открыто продемонстрируют к тебе отношения. Так сделай милость, проглоти и промолчи. Извинись, если потребуют. Драконы высокомерные, но не умеют долго помнить такую мелочёвку, как мы с тобой. И тогда с уверенностью заявим, что отделались без проблем. Я не могла тревожиться ещё и об этом. Находилось слишком много хлопот, о которых следовало беспокоиться в первую очередь. И все они касались учёбы, потому я забыла о неприятностях и в академии продолжила делать то, что делала раньше. Успехи были. И грандиозные. По крайней мере, ни одну самостоятельную работу в течение следующей недели я не завалила. Получила самый низкий положительный балл, по теоретическим дисциплинам, а на практиках почти всегда уместно вспоминала нужные заклинания, и добрые преподаватели повышали мне оценку за результат. Каждый вечер я выходила в коридор и усаживалась на диванчике, не только чтобы ещё раз спокойно прочитать лекцию, но очень надеялась снова встретить там дракона. Так же, как в первый раз улыбнуться или без напряжения пошутить. И если он не проигнорирует меня, то объяснить, что вся та оскорбительная речь была продиктована только волнением, а не настоящим желанием оскорбить. Даже прикинула, как запросто и невзначай начну какую-нибудь болтовню, чтобы в ней вообще не звучало ничего серьёзного. Таким образом, серьёзное позабудется, или к нему можно перейти чуть позже. Но он больше не появлялся. Все давало результаты. И ведьмовская магия, и мое усердие. Я вкалывала, как рудокоп на шахтах, жертвуя сном, отдыхом и нередко питанием. Последнее меня пока не беспокоило. Мы и дома не каждый день д о с ы т а ели. А с такими завтраками и ужинами, какие предлагались здесь, вполне можно было пропускать обеды. но оставалась одна проблема, требующая немедленного разрешения перед предстоящим практикумом — злосчастные кролики. Моя репутация не переживет еще одного подобного удара. Потому я вначале отрепетировала все выданные заклинания, убедилась, что звуки произношу правильно, а вечером отправилась в академический зверинец. Тогда же я снова увидела знакомую компанию драконов — но останавливаться не стала, надеясь, что сами они меня не заметят. В мире полно живности, а мне стоит выставлять приоритеты. Кролики сейчас намного важнее плотоядных высокомерных монстров». Смотритель зверинца, доброжелательный старик, не особенно удивился моей просьбе и распахнул огромную дверь. «Домашнее задание? Проходи. Но только в первый отсек». Надеюсь, не надо напоминать правила техники безопасности. В первом отсеке живут самые милые существа, которые ничего страшного не способны натворить». «Ну да», — он так говорит, поскольку не присутствовал на моём последнем занятии по у к р о щ е н и ю домашних животных. А вот по поводу самых милых ничуть не преувеличил. «Здесь в огромном тёплом зале в разных секторах жили кролики, котята, хомячки». и прочее очаровательное пушистое зверьё. Я медленно шла вдоль решёток и вела по ним пальцами. Просто оценивала, не собираются ли животные впасть в истерический припадок до того, как я приступлю к делу. Протянула руку и погладила толстого кота. Он затарахтел и зажмурился довольно. Ещё потянуло время. Поговорила с ним и подробно расспросила, не скучно ли ему тут живётся, И хватает ли обширной компании других кошек? Кот, разумеется, не ответил, зато я окончательно успокоилась. И теперь решительно двинулась к кроликам, пока они не успели объявить мне войну. Постояла перед клетью несколько минут. Ничего не происходило. Ближайшие задорно уплетали морковь, как если бы рядом не стояло их главное стихийное бедствие. Позади тихо хлопнула дверь. Я обернулась, ожидая увидеть Смотрителя, но вздрогнула, когда разглядела высокую фигуру дракона. Забыла о кроликах и начала судорожно соображать. Так я очень много готовилась к неожиданной встрече с ним. С чего я там собиралась начать? Изобразить, что ничего ужасного между нами не произошло, мы не в первый раз неформально общаемся — и вполне можем взаимодействовать по тем же правилам. Я снова уставилась на кроликов, чтобы мое волнение не было так очевидно, и заговорила как можно легче. «Привет. Драконы тоже работают с мелкими животными? А у меня, представь себе, появились с этим трудности». «Это особенно забавно, если учесть, что я никогда не испытывала сложностей в общении с дворовыми собаками или котами». Он помолчал, а потом двинулся ко мне ближе. И я ощутила щекотку, примерно под лопаткой. Не иначе чешуя снова вздыбилась, почувствовав близость своего собрата. Парень остановился рядом и тоже всмотрелся внутрь кроличьего жилища, а я старалась не скосить на него взгляд. «Слушай, Клариса...» Он наконец-то начал и произносил слова тихо, мягко, но не весело. «Тебе самой кажется нормальным, что я вынужден за тобой бегать. Вот именно сюда меня ноги еще не заносили». «Так зачем бегаешь?» — удивилась я и растянула улыбку еще шире. «Дескать, это не раздражение, а обычный милый вопрос». «Потому что ты не остановилась и не поприветствовала. Притом тебе должно быть выгодно со мной поговорить и все уладить. Ты опозорила меня, оскорбила при друзьях. Неужели тебе самой не хотелось...» «Хоть каким-то образом закрыть этот вопрос?» Понятно, лёгкая болтовня сразу стала тяжёлой. Но про себя я отметила, что мне всё ещё никто не отомстил и даже на место не попытался поставить. Наоборот, он двинулся вслед за мной, чтобы дать мне шанс оправдаться. «Должно быть, это хороший знак?» и, скорее всего, молва сильно преувеличивает про мерзкий характер их племени. Мне следовало начать, но получилось как-то слишком издалека. Ты и тогда заклинанию научил, и оно сразу сработало. Притом я прекрасно понимаю, что ты вообще не был обязан помогать. Полагаю, это означает, что ты хороший человек, но... «Или хорошее в тебе тоже есть, несмотря на всё остальное?» На этой фразе он усмехнулся. «Надеюсь, это всё-таки знаменовало начало шутливого разговора». «Тогда допусти мысль, что и я не такой уж плохой человек, или хотя бы то, что во мне есть и хорошее, несмотря на всё остальное». Он перевёл взгляд на мой профиль, Я почувствовала ж ж е н и е на щеке. «Ты очень странная. Я уже говорил?» «Мне все это говорят». Теперь я улыбалась без напряжения, выходила ещё искреннее. «Кстати, а ведь я так и не знаю твоего имени?» «Или такой вопрос тоже неуместен?» И в его интонации я теперь слышала лёгкую улыбку. «Друзья зовут меня Сатом, но ты называй достопочтимый господин с а д д и к р а н Вот и всё веселье. Я вздохнула. «Похоже, мне с кроликами общаться проще, чем с тобой. А с ними мне общаться ой, как непросто!» Или это шутка была? д да о зови по имени. Меня всю оставшуюся жизнь будут звать достопочтимым господином. Успей еще наесться. А что ты пытаешься сделать с кроликами? Как минимум не перепугать их до смерти, переключилась я. Почему-то от моих заклинаний они хотят скорее перегрызть себе глотки, чем продолжать слушать. «Покажи». Я все-таки мельком глянула на него, немного отступила от прутьев, сосредоточилась и аккуратно произнесла заклинание е п р и в л е ч е н и я Эффект не заставил себя ждать. Кролики на миг дернулись, все как-то резко и одновременно, а потом истерично кинулись к противоположной стороне гигантской клетки, забыв и о морковке, и о чувстве собственного достоинства. Я схватилась за голову, повторила еще раз, но от этого самые бойкие зверьки начали пытаться протискиваться сквозь прутья. «Необычно», — протянул сад предельно спокойно. «Вот!» — теперь я визжала, как будто сама была кроликом под заклинанием. «Что я неправильно произношу?» «Все правильно», — изумил он. Отойди шагов на пять, чтобы они тебя не видели. Мне дважды повторять не пришлось. Я кинулась назад и остановилась только возле двери. Обернулась и наблюдала за тем, что делает он. Дракон чуть вскинул руки в разные стороны и прошептал длинное слово. Не то заклинание успокоения, которое учили мы. Возможно, нечто более мощное. и животные тут же обратились в свои предыдущие версии, как будто не они тут скакали безумными прыжками. Многие даже о еде вспомнили и, наверное, сами удивлялись, с чего вдруг взбесились. И я на цыпочках кралась обратно, с каждым шагом удивляясь сильнее, и теперь шептала, чтобы кролики в любом моем слове не расслышали угрозу. Что же это за бесовщина? Почему у них такая реакция на меня? Понятия не имею, — ответил сад задумчиво. Притом силы в твоем заклинании много, оно пробивает их насквозь, но работает не так, как должно. У тебя в роду ведьм или драконов не было? Мы обычно к зверью самую короткую дорогу находим, но изредка бывают отклонения. Теперь моя очередь сказать. Понятия не имею. Я очень расстроилась н е у д а ч а но опомнилась и затараторила, прижимая груди руку и глядя в чёрные смеющиеся глаза. «Ты снова помог!» «Спасибо большое, сад!» «Рискну обнаглеть. Не можешь ли научить своему заклинанию? Вдруг оно сработает?» Он качнул головой. «Нет, это не бытовое заклинание, а д р а к о н и е Некогда было вспоминать общий курс». У меня в груди аж завибрировало от радости. Оказывается, существуют и д р а к о н ь и заклятия, «Не это ли лучший способ проверить мою кровь?» «Так почему не провести эксперимент?» Но он повторил. «Нет, ты еще за предыдущие два раза не расплатилась». «Как?» Я сжалась, предполагая услышать что угодно. Если опять про невинность, то я свою при себе оставлю, зато предложу заманчивую альтернативу. «Моя соседка, лучшая представительница рода человеческого, наверняка окажется не прочь, особенно если ты потом на ней женишься. Ты как насчет жениться на красивой, умной, скромной и очень впечатляющей девушке с отцом в должности казначея?» «Потом ее представишь. Оценю твое предложение. Но сейчас я о другом». «Вижу, что ты странная. Я здесь и говорю с тобой только потому, что дал тебе право быть странной. Но есть границы, которые нельзя переходить даже самым диким из людей. Тебе следует извиниться за инцидент. И тогда перейдем к обсуждению всех лучших представительниц рода человеческого». «Извини!» — выкрикнула я. «Извини, что от волнения тогда нагородила. Этого больше не повторится. Достаточно?» Но он качнул головой. «Нет, конечно. Клариса, ты должна принести публичные извинения, как лицо, допустившее публичное оскорбление Эйра». Мне услышанное не понравилось, но я была готова засунуть гордость кроликам под хвостики и почти согласно кивнула. Но не успела, поскольку сад, как выяснилось, не закончил. Встать на колени, поцеловать обувь. Можешь не целовать, а только сделать вид, и я никому не скажу. Древние церемонии и мне кажутся иногда слишком претенциозными. У меня отвисла челюсть. Несколько секунд я хлопала ресницами, а потом кое-как выдавила «Это шутка такая?» Нервно сглотнула, ожидая реакции, но он сосредоточенно ждал ответа и однозначно демонстрировал, что не намеревался шутить. «Сад, ты серьезно? Не за то, что тебя пыталось убить, ударить». Или покрыла ведьмовскими словечками, а просто назвала Эйром?» Он за миг стал злым и заговорил с ощутимым нажимом. «Ты опять...» ь г р ё б а н ы е бесы!» — выругалась я, сокрушаясь о своей несообразительности. «Случайно вырвалась. Да, как и в прошлый раз, случайно». «Я благодарна за помощь и готова извиниться, но определенно не унижаться так, как ты предлагаешь». «Это не я предлагаю, Клариса», — поправил он. «Будь на моем месте другой, тебя бы уже затравили в Академии. И в чем ты видишь унижение, если я эйр драконов?» Я досадливо морщилась, пытаясь прийти хоть к какому-то компромиссу. Попробовала опять перейти к более мирной теме, но улыбаться уже никак не выходило. «Я познакомилась с тобой, когда ты не выглядел как дракон и говорила с тобой так, как разговаривала бы с любым приятным и дружелюбным парнем. Кстати, а зачем ты менял цвет волос, если все равно собираешься вечно гордиться своей природой?» Он вопрос проигнорировал, И повторил свой «Ты извинишься или продолжишь корчить из себя Эйру, Клариса?» Я никого из себя не корчила. Даже если во мне есть к а п л я их крови, то я точно не Эйра. Нечистокровная. Сильно сомневаюсь, что он проглотит байку о королевском происхождении, как проглотила ее Мия. Потому смирилась и мотнула головой. Ничего подобного я делать не буду, сад. Просто физически не смогу. Так же, как тебе всю жизнь со своим величием существовать, мне с моей гордостью. Будут травить? Пусть. Не выдержу и сбегу из академии? Пусть. Все лучше, чем перестать быть собой. Понял. Больше вопросов не имею. Надеюсь, твоя гордость не слишком дорого тебе обойдется. Он попытался повернуться, но я всё ещё надеялась. Наверное, потому что видела какие-то проблески нормальности в его характере. Да и лозунги мои не были столь уж тщательно обдуманными, ведь это провал всего нашего плана. И вспомнились слова Кларисы о лучшем разрешении, потому осмелилась попросить. «Сад!» «А почему бы нам просто не сделать вид, что мы не знакомились и ничего между нами не произошло? Стану для тебя пустым местом. Это ведь тоже наказание?» Я не добавила вслух, а для меня настоящая радость. Но он больше не отвечал. Смотрел сквозь меня. Возможно, это и был ответ. Я уже пустое место. но и не гарантия, что никаких больше последствий не будет. «Сад!» — я позвала ещё раз, безрезультатно. Немного разозлившись, решила, что на этом с меня хватит. Ещё случайно снова перейду на крик. Лучше уж выметаться отсюда. От раздражения я не очень хорошо соображала, потому толкнула не ту дверь, а находящуюся рядом с входной. Но поняла это, когда за ней рассмотрела далеко не кабинет смотрителя. Я остолбенела. Здесь тоже виднелись клети. Намного больше, чем в первом секторе. Но там присутствовало нечто весьма жуткое. Представления не имею, что это за твари. Расплывшиеся, аморфные, но подтягивающиеся при моем появлении. Они устремляли на меня выпученные глаза, а из телесной массы вырастали щупальца, тянулись сквозь зазоры в мою сторону. Я вскрикнула, отшатнулась и захлопнула дверь. — Что это за существа? — спросила дребезжащим голосом у единственного присутствующего. — Нам даже не рассказывали про таких. Что это вообще за нечисть? Вопросы я задавала скорее самой себе, но Сад неожиданно ответил, как если бы я снова появилась перед ним. «Ты не просто странная. Судя по всему, ты сумасшедшая. Жаль, на самом деле. Я увидел в тебе интересного человека, но ты умеешь только разочаровывать». «Сам такой!» — выплюнула я, и теперь все-таки нашла правильную дверь на выход. На следующем уроке украшения домашних животных госпожа Рона меня не ругала. Я осознанно произнесла заклинание неверно, на что кролики никак не отреагировали. То есть я просто оказалась в ряду всех остальных студентов, которые тоже пока не способны творить чудеса. Ничего, на магической кулинарии самооценку подниму.